Но Тика, свирепо тряхнув рыжими кудрями, принудила его к досадному молчанию. Поход в Сильванесте она никогда не вспоминала и ни с кем не соглашалась его обсуждать. Денной и ночной она молилась о том, чтобы кошмарные воспоминания об этой истерзанной стране изгладились из ее памяти. Поэтому теперь она больше всего на свете хотела, чтобы эльфы заговорили о чем-нибудь другом. В последнее время ее стали преследовать иные кошмары, и у нее не было желания присоединять к ним мучительные видения прошлого. «Пусть они явятся и тут же уйдут». Негромко сказала она, обращаясь к самой себе и к любому из богов, который пожелал бы ее сейчас услышать. Испустив последний луч, солнце скрылось за горизонтом. В таверну приходили все новые и новые посетители, и каждый требовал еды и вина. Тика извинилась перед Дезерой. В конце концов, они были подругами и пролили вместе немало слез. И теперь обе женщины усердно хлопотали, с завидным проворством носясь из кухни к стойке, а от стойки к столам. Несмотря на заботы, Тика вздрагивала каждый раз, когда открывалась входная дверь, и не забывала раздраженно морщиться, если вдруг голос увлекшегося Отика перекрывал стук кружек и монотонный гомон посетителей. «Как сейчас помню, стояла чудная осенняя ночь, и у меня было больше хлопот, чем у инструктора шагистики в драконицкой армии». Эта реплика Отика всегда вызывала смех у тех, кто ее слышал. Тика же на нее тихо скрипела зубами. Толстяк отыскал себе благодарных слушателей и разошелся не на шутку. Остановить его было уже невозможно. Таверна тогда располагалась в кроне огромного валина, как, впрочем, и остальные дома нашего славного городка, пока его не разрушили драконы. О, как он был чуден, наш город!» Отик вздохнул и театральным жестом смахнул слезу. Из примолкшей группы слушателей вырвался сочувственный шепоток. «Где был я в это время?» Отик трубно высморкался. Это тоже было предусмотрено сценарием. «Я был на своем посту за стойкой, и тут дверь отворилась...» «Дверь отворилась...» «Это выглядело так эффектно, что, казалось, было подстроено нарочно...» Тика отбросила с покрытого испаренной спаренной опять рыжих волос и выжидающе посмотрела в сторону входа. Зал окутала внезапная тишина. Тика непроизвольно сжала кулаки с такой силой, что ногти впились ей в ладони. В дверях стоял человек столь высокого роста, что при входе ему пришлось наклониться, дабы не задеть головой притолоку. Волосы его были темны, а лицо имело выражение суровое и мрачное. Несмотря на то, что он был закутан в меха, поза и уверенная походка свидетельствовали о его немалой физической силе. Словно оценивая каждого посетителя, гость окинул помещение цепким настороженным взглядом. Впрочем, взгляд этот, скорее всего, был чисто машинальным, потому что стоило гостю встретиться глазами с Тикой, как угрюмое лицо его сразу оттаяло, а на губах заиграла улыбка. В приветственном жесте человек развел в стороны могучие руки. Мгновение Тика колебалась, но все же не смогла совладать с радостью, повыхнувшей в ее груди при виде старого друга. Одновременно она испытала легкий приступ ностальгии по бывым временам, Протолкавшись сквозь толпу, Тика бросилась в его объятие. «Речной ветер, друг мой!» – жалобно прошептала она. Обняв Тику, речной ветер без усилий, словно ребенка, приподнял ее. Толпа разразилась приветственными криками, одобрительно стуча по столам донцами кружек. Посетители не могли поверить своему счастью. Перед ними стоял один из героев копья собственной персоной, словно это предание Отика принесло его на своих крыльях в полутемную таверну. В их глазах он был необычным человеком, а жителем волшебной страны сказок и мифов. Словом, зрители были покорены чудесным совпадением. И гость не разочаровал их. Выпустив тику из своих объятий, богатырь сбросил с плеч меховой плащ, и все увидели на нем мантию верховного вождя жителей равнин. Она была сшита из угловатых полосок меха и выделанной кожей, каждая из которых обозначала одно из племен жителей равнин, находившихся под властью этого человека. Он казался постаревшим и озабоченным в сравнении с тем, каким Тика запомнила его при последней встрече. От солнца и непогоды лицо его обветрилось и сделалось бронзово-красным, однако в глубине глаз стоялся спокойный свет, говоривший о том, что человек этот обрел наконец мир и покой, который так упорно искал несколько лет назад. Тика почувствовала подступивший к горлу комок и быстро отвернулась в сторону. «Тика», — нежно сказал речной ветер. В речи его явственно звучал акцент, который после двухлетней жизни со своим народом стал куда заметнее. «Рад снова видеть тебя здоровой и столь же прекрасной, как прежде. Где Карамон? Я заехал ненадолго. Эй, что случилось?» «Ничего, ничего», – торопливо заверила Тика и, встряхнув огненно-рыжими волосами, сморгнула с глаз слезы. «Идем, я приготовила тебе место у огня. Должно быть, ты устал и проголодался». Она повела его через зал, о чем-то безумолку болтая и не давая ему вставить хоть словечка Сопровождавший речного ветра толпа невольно помогала ей, отвлекая легендарного героя посягательствами на целостность его мехового плаща, попытками обменяться с ним рукопожатием, кстати сказать, среди жителей равнин этот обычай считался варварским, а также предложениями немедленно выпить за знакомство. Стоически перенося этот кошмар, речной ветер шагал вслед за к столику, придерживая у бедра дивный меч эльфийской работы. Лицо его стало еще угрюмее, чем в момент появления, и окна все чаще привлекали к себе его тоскующий взгляд, словно ему уже было не невмоготу оставаться в этом людном, шумном и душном помещении. Тика, зная его пристрастие к вольным просторам и свежему воздуху, ловко оттеснила в сторону наиболее восторженных и бесцеремонных завсегдатаев таверны и усадила друга за отдельный столик возле самого очага, рядом с кухонной дверью. «Я сейчас вернусь», — сказала она, и, улыбнувшись, юркнула в кухню прежде, чем речной ветер успел открыть рот. На другом конце зала снова зазвучал голос Отика, то и дело прерываемый громким стуком. Недовольный тем, что его рассказ был прерван в самом интересном месте, Отик, пытаясь восстановить порядок, стучал по полу своей тростью, самым страшным оружием, оставшимся в утехе. Хозяин таверны прихрамывал на одну ногу, и об истории своей хромоты любил рассказывать ничуть не меньше. По его словам, выходило, что он был ранен в дни падения города, когда в одиночку отбивался от наступающей армии драконидов. Тика схватила в кухне тарелку с картофелем и вернулась в зал, по пути удостоив Отика осуждающим взглядом. Ей была известна прискорбная правда о том, при каких обстоятельствах Отик повредил ногу. Это произошло, когда его вытаскивали из подпола, где он прятался от нападавших чудовищ. Впрочем, Тика никогда и никому не рассказывала об этом. В глубине души она любила старого болтуна как родного отца. Он взял ее к себе, когда она осталась круглой сиротой, вырастил и дал ей возможность честно трудиться, ибо в противном случае она была бы вынуждена зарабатывать себе на жизнь воровством. Кроме того, обычно бывало вполне достаточно просто намекнуть Отику, что она знает, как все случилось на самом деле. Как правило, этого было довольно, чтобы Отик окончательно не заврался. Когда Тика снова вошла в зал, посетители вели себя на удивление тихо, так что у нее появилась возможность спокойно поговорить со своим старым другом. «Как поживают золотая луна и ваш сынишка?» Заметив на себе испытывающий взгляд, спросила она наигранно беспечно. «Чудесно, они шлют тебе свою любовь», — негромко ответил речной ветер своим глубоким голосом. «Мой сын», — в глазах его блеснула гордость, — «ему всего два года, но он уже вот такого роста», — он показал рукой какого именно, — «и на коне сидит получше многих воинов». «Я думал, золотая луна приедет вместе с тобой», — сказала Тика с легким вздохом, который, однако, не предназначался для ушей вождя. Рослый варвар выдержал паузу, а потом, глядя на Тику со странным выражением темных глаз, ответил, — «Боги подарили нам еще двоих». «Двоих?» — Тика сначала не поняла, но тут же ее осенило. «Двойня — Двойня! — воскликнула она радостно. — Как Карамон и Рейст! Тика прикусила губу. Нахмурившись, речной ветер начертал в воздухе магический знак, отводящий беду. Тика вспыхнула и потупилась. В ушах у нее шумело, и от духоты немного кружилась голова. Сглотнув горькую слюну, она через силу продолжила расспросы о золотой луне и некоторое время даже выслушивала ответы. — В наших краях по-прежнему мало жрецов, — говорил речной ветер. Многие, очень многие уже обратились в новую веру, но свет ее еще не до конца озарил нашу землю. Луна немало делает во благо новой веры. Мне кажется порой, что она чересчур устает, и тем не менее она хорошеет с каждым днем. А у детей, у обеих наших малюток, такие же золотистые волосы, как у нее. Дети. Тихо печально улыбнулась. Увидев выражение ее лица, речной ветер прервал рассказ. В молчании он доел картофель, затем отодвинул от себя тарелку. «Поверь, я счастлив видеть тебя и очень рад нашей встрече», — сказал он. «Но я не могу остаться здесь надолго. Я должен быть вместе со своим народом. Когда я увижу кора...» «Сейчас проверю, готова ли для тебя комната». Тика поспешно вскочила, задев при этом стол, от отчего вино из кружки речного ветра выплеснулось через край. «Этот овражный гном давно уже должен был все приготовить. Не иначе, как маленький негодяй просто где-то завалился спать». Она порскнула вон из зала, но подниматься наверх в комнату не стала. Выйдя на улицу через черный ход, она остановилась у дверей кухни и почувствовала, как прохладный ночной ветерок обласкал ее пывающие щеки. Глаза Тики всматривались в темноту. «Пусть он уедет», — прошептала она. «Пожалуйста».